Глава 10. Больше всего на свете Инна Дмитриевна Токарева не любила мажоров. Когда она говорила об этом, что случалось редко, многие удивлялись. Почему именно мажоров? Ведь по долгу службы Инне доводилось сталкиваться и с грабителями, и с насильниками, и даже с убийцами. На их фоне богатенькие малолетки вроде как терялись. Но это только с точки зрения обывателя. Инна-то знала, что мажоры — это те же убийцы, насильники и воры, только в будущем. Мало кому из них удастся стать полноценным человеком. Это, скорее, исключение из унылого правила. В большинстве своем они не ценили человеческую жизнь и с детства привыкали добиваться своего любыми способами. Раздражали они Инну, потому что их все считали нормальными, полноценными. Преступников осуждают и наказывают, а на мажоров не обращают внимания пока гром не грянет. Хотя если бы все относились к ним так, как Инна, многих трагедий удалось бы избежать. Если бы нашелся человек, который знал Инну Токареву много лет с самой юности, он бы наверняка заподозрил, что у такой нелюбви есть и другие причины. Например, то, что Инна когда-то была влюблена в жениха старшей сестры, типичного золотого мальчика. Но поскольку дочери у одних родителей получились очень разными, На Инну он не обращал внимания. Она страдала молча, а когда он бросил ее сестру перед самой свадьбой, они страдали громко и уже вдвоем. С тех пор в каждом новом мажоре, попадавшемся на ее пути, сорокалетняя Инна видела того единственного, так и неразлюбленного до конца, и злилась все больше. Но никто не знал эту часть ее биографии. Никто не общался с ней достаточно долго для этого, потому что выносить ее жалобы на жизнь дольше месяца было проблематично. Даже родители готовы были терпеть Инну, разве что по большим праздникам, на Новый год и в ее день рождения. Но 8 марта уже нет, мелковат повод. А когда исчезают семья и друзья, остается только работа. Это и стало центром жизни Инны, причем уже давно. Она прекрасно понимала, что многие считают ее беспомощной, но в основном те, кто судит только по внешности. А посмотрели бы они, сколько дело на раскрыла, сколько награды повышений получила. Но чужое мнение волновало Инну лишь до определенного предела. Она была своим главным авторитетом и судьей. Так что она не сомневалась, что доведет дело Эдуарда Дежурова до конца. Он, кстати, тоже был мажором, да еще и не самым приятным. Наркоманом. Но он вроде как не успел натворить ничего серьезного, а за свои мелкие грешки расплатился сполна. Умер. Значит, теперь нужно было разбираться с его убийцей. В том, что это Кирилл Эйлер, Инна не сомневалась с самого начала. Мажорчик из семьи со связями решил поиграться чужой жизнью. Поверил, что ему все можно. Но это он зря. Хотя следы он замел ловко, это нужно было признать. Как он очистил машину и свою одежду, Инна не представляла. Но ее это не смущало. Она лишь... Жалела, что юного подонка нельзя судить без доказательств. Она провела несколько допросов и каждый раз убеждалась в своей правоте. Эйлер нервничал все больше. Если сначала он был спокоен, то теперь начал строчить на нее жалобы и заявлять, что она его изводит. Задергался, значит. А дыма без огня не бывает. Если бы он был невиновен, он бы спокойно вынес и два допроса, и три. Если так пойдет и дальше, скоро он сам выдаст чистосердечное. С Эйлером была связана еще одна проблема. Его дядюшка. Этот тип возомнил, что он единственный следователь на планете Земля. Он дошел до того, что пытался красть улики чуть ли не из-под носа у Инны, чтобы защитить своего родственничка. Но она это пресекла. Правда, Яна Эйлера вроде как не наказали, но под ногами он больше не путался, и этого было достаточно. Инна пребывала в полной уверенности, что больше вообще никогда его не увидит пока он вдруг не завалился в ее кабинет. А в кабинете Инна проводила большую часть времени. Она не обязана была бегать за свидетелями и подозреваемыми. Она вызывала их к себе на допрос. С уликами работали эксперты, ей предоставляли отчеты. Вот так положено, а не как в фильмах показывают. Типчики вроде Эйлера могут метаться повсюду, но это их личное дело. Инна покидала кабинет только если это было необходимо, и проблема не решалась по телефону. Она воспринимала этот кабинет как свое маленькое личное царство и строго следила за тем, кто получает сюда доступ. Приглашать Яна Эйлера она не собиралась. Да, он вошел бы в список десяти человек, которым она запретила бы на километр приближаться к этой двери. Но такой список никого не интересовал. А отказать Эйлеру она не могла. Они оба были на работе. — Что вы здесь забыли? — поинтересовалась Инна, надеюсь что в ее голосе сейчас достаточно холода, чтобы погрести Эйлера под десятью лавинами. Но лавины так и не появились, а Эйлер, как ни в чем не бывало, плюхнулся на стул. — Я пришел не просить, а подносить, — отозвался он. — Вы предлагаете мне взятку? — Боже упаси, я ж не самоубийца. Я предлагаю вам помощь. — С чего это вы взяли, что мне нужна ваша помощь? потому что расследование — это не ваш личный крестовый поход. Вы убийцу должны найти, вот и все. Вы опять пришли просить за своего племянника? Мы можем пропустить скучную часть и сразу перейти к тому моменту, когда вы уходите. Нет, начнем все-таки с этого. Он бросил ей на стол карту памяти, но Инна не спешила касаться ее. Она в очередной раз попыталась испепелить Яна взглядом, раз уж холод в голосе не сработал. Но это она напрасно Смотреть в его прозрачно-серые глаза оказалось куда тяжелее, чем она ожидала. У Эйлера вообще было лицо аристократа возгнаний. Он вроде как ничего не делал и не говорил, а у собеседника уже складывалось ощущение, что ему трижды плюнули в душу, да еще и комками грязи присыпали для усиления эффекта. И все же Инна не смогла не думать о том, что он чертовски красивый мужик. Это отвлекало. Как вообще таких в полицию пускают? Ходил бы себе по подиуму в модельных трусах и не отвлекал серьезных женщин от серьезных дел. «Что это такое?» — спросила Инна первой, отводя взгляд. Чтобы ее капитуляция не выглядела совсем уж жалкой, она сделала вид, что разглядывает флешку. «Это запись видеокамеры, установленной в ветеринарной клинике Аргас. Впервые слышу. Вы идете на какие-то совсем уж экзотические меры, чтобы отмазать своего племянника». «Давайте ненадолго забудем про моего племянника и поговорим по делу», — поморщился Эйлер. «Сейчас я веду дело об убийстве девушки, которая, возможно, была связана с Эдуардом Дежуровым». «Что? Почему я не знаю?» «Потому что доказательств такой связи очень мало, а доказательств того, что смерти этих двоих связаны, нет вообще. В расследовании смерти этой девушки я вышел на одно заведение в Москве, стал наблюдать за ним, и кого же я увидел?» Ивана Гореева, который фигурирует и в вашем деле. и мне не нужно было уточнять, кто это, она и так прекрасно помнила. Тот еще, типчик. Немногим лучше Кирилла Эйлера. Может, вообще не лучше. Просто не он стоял над мертвым телом. А при тут Гореев? Он бывает там, где бывала погибшая девушка Эдуарда Дежурова. Возможно, он знал их обоих. Тогда как Кирилл не знал ни одного из них? Снова Кирилл? Сложно игнорировать главного подозреваемого. «Ну вы подумайте, что если Иван использовал Кирилла? Ведь именно он организовал ту вечеринку у него на даче в этом поселке, и все пока указывает, что тело Дежурова вывезли именно оттуда, а не притащили из города. Я бы на вашем месте поработал над этим. А вот теперь я вас порадую. Уйду». «И приходить не надо было». Но он ее возмущением не проникся. Эйлер направился к выходу так спокойно, будто это вообще его кабинет. У порога он задержался, но только чтобы бросить ей. И уберите уже слежку за моим племянником. Да, вот теперь я проявляю родственные чувства. Я за ним и не следила, — возмутила Синна. Но Эллер ее уже не слышал. Как же он бесит. И тем, что пришел, этим что так быстро ушел. Когда он убрался, гнев все-таки схлынул. И следовательница решила посмотреть запись с флешки. Ролик оказался коротким. Но и его хватило, чтобы понять. Гореев вел себя по меньшей мере странно. Он крался вдоль стен, хотя никто его не преследовал, зябко кутался в пальто и постоянно оглядывался по сторонам. И взгляд еще такой. О, сколько раз за свою карьеру Инна его видела. Это был взгляд вора, который либо уже схватил чужое, либо готовится это сделать. Но принципиальное решение он уже принял. Понятно, почему насторожился Эйлер. Как бы Инна не относилась к его племяннику, проигнорировать эту запись она не могла. Ее первым импульсом было вызвать на допросы Ванна Гореева. Надавить на него посильнее, но она сдержалась. Вместо этого она достала все свои записи по делу. Аккуратные, безупречные. У какого-нибудь Эйлера наверняка не такой порядок в делах. Хотя причем тут Эйлер? Откуда он вообще появляется все время? До Гореева она добралась на следующий день, зато уже с чётким планом допроса. Молодчик этот явился, хотя не скрывал, что недоволен. Он старательно кривил свою и без того некрасивую мордашку и выглядел куда более уверенным в себе, чем на записи. «Вы меня будете кошмарить?» — поинтересовался он. «Кирюхам не рассказал, что вы творите. Я ведь всё сделал, что от меня просили. Я даже позволил обыскать нашу дачу, хотя за это мне влетел от предков». «Чего еще от меня надо?» «Это факт. Гореев действительно активно сотрудничал со следствием, но ведь многие преступники так делали. То, что дача оказалась чиста, лишь означало, что Дежурова убили не там. Это не доказывало, что преступление совершил не Гореев. «Я буду вас спрашивать, а вы будете отвечать», — заявила Инн. «Появились новые данные, которые этого требуют». «Какие еще данные?» «Свидетельские показания». И свидетель этот останется анонимным, потому что его показания могут быть использованы против вас. Да, она привирала, однако это сейчас было нужно. Если этот пацан решил, что допрос будет контролировать он, то очень зря. Инна видела, что он напрягся и едва сдержал улыбку. У нее так и не получилось расколоть Кирилла Эйлера, но сейчас она, возможно, получит компенсацию. «Вы организовали свою вечеринку очень быстро». Для многих гостей она стала внезапной. «С чего вдруг?» «Просто захотелось. Был праздник?» «Да, праздник. Хотя я и не признаю это поклонение перед Западом. Не думаю, что кто-то дико рвался вас поздравить», — язвительно заметил Иван. «Вот ведь мелкий сучонок. Мы не обо мне говорим», — напомнила Инна. «Что ж до праздника? У многих на него были планы. Многие ваши гости утверждали, что вы уговаривали их приехать». Когда организуешь пати, в последний момент иногда приходится поуговаривать парочку принцесс. Ну что такого? Мы все будущие дипломаты. Это практика. А не было ли среди этих с трудом добытых гостей Эдуарда Дежурова? Не было. Я его не знал. И я уже говорил вам об этом. Вы сказали, что у вас появилось нечто новое. Но пока мы ходим по кругу, — сказал Гореев, поигрывая связкой ключей от машины, чтобы подчеркнуть, как ему скучно. Ключи раздражающие звенели, но Инна пока терпела. «Да, действительно, пора переходить к нашим новинкам», — с гордостью согласилась она. «Почему вы организовали вечеринку на даче? Февраль — не лучшее время для деревенских красот. Дача подходит лучше, чем городская квартира, только и всего. Много места, нет соседей. Чего тут удивительного? То, что вы не предпочли отпраздновать это сомнительное событие, вдали невереска». Она готовилась к удару. Она ударила и попала в цель. Гореев вздрогнул так сильно, что уронил ключи, и они с грохотом упали на пол. Это отрезвило пацана. Он попытался снова изобразить ту же насмешливую уверенность, с которой пришел сюда, но получилось откровенно плохо. «При чем тут вообще долина вереска? Но вы не спросили меня, что это такое?» Усмехнулась Инна, а мальчишка понял, что совершил очередной промах. Это окупало все те усилия, что у нее ушли на поиск этой проклятой долины. Сначала Инна проверила, в какое здание Гореев заходил на фото. Это оказалась клиника репродуктивной медицины, которая вряд ли могла заинтересовать молодого холостого парня. Тогда следовательница начала выяснять, кому принадлежит этот бизнес. Узнала про Илону Яковлеву и ее сынка. Ну а дальше она просто проверила, не покупал ли кто из людей, связанных с расследованием, билеты туда. Оказалось, что покупали. Ещё как. И Гореев покупал, и некоторые гости с его вечеринки. Правда, дежуров и эйлер среди клиентов Долины Вереска не числились. Но это официально. Кто знает, что покажет будущее. Сейчас и не хватало и того, что она знала. — Я уже проверила. 14 февраля там была большая вечеринка, — заявила следовательница. — Почему вы не воспользовались возможностью сходить туда? Мне хотелось тусоваться на своей территории. И вообще, далеко не все мои друзья туда ходят. Можно было показать остальным такое замечательное заведение. Это закрытый клуб. Туда, кого попал, не пустят. Вы считаете своих друзей, кем попало? Не цепляйтесь к словам. Но ведь это часть моей работы. Искать смысл за каждым словом. Возможно, часть друзей вы бы туда не привели, но в не Вереска вы могли бы познакомиться с новыми. Туда ведь ходили люди вашего достатка, верно? Я не знаю. Откуда я могу знать? Это несложно. Заведение не такое уж большое, — напомнила Инна. Я все равно не обязан всех знать по именам. Вот и имени Эдуарда Дежурова вы не знали до последнего. Откуда? Что вы вообще такое говорите? Я сто раз повторил, что не знал его. Но оправдываться он начал поздно. Инна уловила все, что нужно. Это откуда можно было трактовать по-разному. опытного адвоката наверняка получится. Однако для себя Инна уже все решила. Иван Гореев действительно что-то скрывал. Он знал погибшего. А Кирилл Эйлер ходил в этот ваш клуб? Я не хочу продолжать этот разговор. Гореев отвернулся, всеми силами избегая ее взгляда. Неплохо. Я плохо себя чувствую. Вызвать вам врача? «Обойдусь. Просто дайте мне уйти». «Как своевременно вам стало плохо?» «Я задержан?» «Пока?» «Нет?» — невозмутимо отозвалась следовательница. «Но из города, пожалуйста, не уезжайте». «Я и не...» дану вас!» Он поспешил выйти. Даже дверью хлопнул. Ребенок, честное слово. Кирилл Эйлер был куда мудрее и выдержал гораздо больше. Правда, сейчас появился ничтожный вариант, что Эйлер вообще не виновен, однако его Инна пока не рассматривала всерьез. Она терпеть не могла признавание своих ошибок. Весь оставшийся день у нее было прекрасное настроение. Чтобы не портить его, она предпочла забыть, кто дал ей наводку на Ивана Гореева. Ну, какая вообще разница, если всю остальную работу сделала Анна? Работы там предстояло много. Для начала выяснить, кто точно был связан с долиной Вереска, пусть даже неофициально. Гореев ведь не зря напрёкся, когда она сделала вид, что это ей уже известно. Потом нужно будет со всех сторон копнуть под этот дом отдыха, посмотреть, что там вообще делается, пока складывалось впечатление, что это просто какое-то гнездовище мажоров, прямой вызов для Инны. Она понимала, что у подобного заведения, скорее всего, найдётся влиятельная крыша. Ну и что же? Следовательница умела настаивать на своём. Она задержалась на работе и уходила уже в ночную темноту. Хотя какая разница? В феврале она вляпалась бы в темноту, как чернила каракатицы, ночь, даже если бы ушла в шесть. Машину Инна не водила, часто пользовалась служебным автомобилем или такси. Но сегодня решила пройтись пешком. Она чувствовала нервное перевозбуждение, которое часто становилось спутником сложного расследования. Ей нужно было выпустить эту энергию. Да и потом на ходу ей легче думалось. Вот только никакие размышления не могли отвлечь ее от внешнего мира окончательно, поэтому Инна не упустила тот факт, что неподалеку от нее стали подозрительно часто мелькать какие-то странные типы. Двое. Да, кажется, двое, но держатся не вместе, окружат вокруг нее, как стервятники. Она пыталась убедить себя, что ей просто чудится, что это всего лишь запозднившиеся прохожие, как она. Да эти двое периодически исчезали, позволяя вздохнуть спокойно. Но вот один снова мелькнул сбоку, а другой вдруг оказался впереди. Инна ускорила шаг. От непривычно быстрой ходьбы и волнения она уже тяжело дышала, и это может быть глупо. Вот только в памяти всплыли слова Яна Эллира о том, что она якобы организовала слежку за его племянником, а она таким не занималась. Ее вообще периодически отчитывали за то, что она прицепилась к внуку легендарного следователя. Кто б ей разрешил прикреплять к нему наружку без оснований? Однако Эйлер был убежден, что она это сделала. Неужели он решил отомстить, подослав к ней этих двоих? Вариант казался невероятным, но ничего умнее она придумать не могла. Ведь раньше за ней никто не следил, она бы заметила. А после визита Эйлера вдруг начали. До дома оставалось совсем немного, но даже это ничтожное расстояние показалось ей бескрайней пустыней. И никак не срежешь, и других прохожих нет. Она почти бежала. У подъезда она умудрилась выронить ключи в лужу и, проклиная все на свете, отморозила руки, разыскивая их. В подъезд она буквально влетела, а потом всем весом повисла на двери, чтобы та поскорее закрылась. Ну и здесь Инна не успокоилась. В подъезде несложно организовать ловушку. Она поспешила в свою квартиру, заперла все три замка и лишь после этого вздохнула с облегчением. С ней ничего не произошло. Из подъезда не доносилась ни звука. Никто ее не преследовал. Никто не пытался вломиться в ее квартиру. Выходит, она вот так, нелепая и совершенно непрофессионально испугалась каких-то незнакомцев. Стыд какой. Хорошо, что никто не узнает. Мелькнула мысль о том, что ей даже некому позвонить, если за ней всерьез будут гнаться. Мелькнула и угасла. Какой смысл сокрушаться, если в этом одиночестве нет ее вины? Вообще, во всем виноват этот чертов мажор из прошлого, который ей всю жизнь испортил. Так похоже на Кирилла Эйлера его дядьку. Некоторое время Инна еще нервно вздрагивала и прислушивалась к каждому шороху, но многоквартирный дом жил все так же бурно и банально. Никто не посягал на целостность ее двери. Инна позволила себе забыть о погоне, которая получилась односторонней. Она переоделась в домашнее, включила радио, начала готовить поздний ужин. Она как раз выключила плиту, когда в дверь позвонили. Вот так. Взяли и позвонили. Нагло и открыто. Инна замерла, решая, что делать. Реагировать или нет. Она сегодня уже один раз опозорилась, сейчас у нее появился шанс все исправить. Поэтому она направилась в тесный коридорчик, но прежде чем отвечать, выглянула в дверной глазок. Если бы она обнаружила, что к ней пришли те самые незнакомцы с ночной улицы, она бы в жизни дверь не открыла. Да она бы не коснулась этой двери. Однако вместо уголовных рож Инна увидела по ту сторону двери прекрасно знакомое лицо. Поражённая поздним визитом, она уверенно отперла замки, распахнула дверь и лишь после этого спросила. — А ты что здесь потерял? — Как ты вообще узнал, где я живу?